Глава 13 Когда судья вернулся в здание суда, он сразу же прошел в свои покои. Ему было жарко, и он устал. Он принял ванну, надел чистый летний халат из хлопка и легкую кисейную шапочку. Затем он направился в свой кабинет. Старшина Хун уже ждал его там. Судья взял веер из журавлиных перьев, Сел за стол и начал энергично обмахиваться. Не успел он дойти до кабинета, как опять сильно вспотел. Какая жара! Судья живо поинтересовался. «Ну, какие новости?» «Мне повезло, Ваша честь. Я встретил болтливую служанку из дома Ку в ближайшей овощной лавке. Без труда мне удалось узнать, что действительно господин Ку сегодня рано утром ездил верхом на прогулку» и часто он совершает такие прогулки. Раньше такого не было никогда, Ваша честь. Служанка сказала, что вся прислуга пришла к выводу, будто господин Ку решил немного развеяться после смерти госпожи Янтарь. Женщина также добавила, что, несмотря на разницу в возрасте, они очень любили друг друга, и что госпожа Янтарь помогала Ку ухаживать за его первой женой. Это был дружный, счастливый дом» по словам служанки. Хун ждал, что судья как-то отреагирует на эти новости, но он промолчал. Вдруг судья Ди выпрямился в кресле и указал на две небольшие бамбуковые пластинки, которые лежали среди бумаг на столе. «Когда их принесли?» — спросил он. «Несколько минут назад их доставил стражник от южных ворот, ваша честь». Судья напряженно изучал их. Они были примерно одинакового размера, и на каждой был написан номер 4207. Но на одной пластинке номер был выведен кое-как, рукой необразованного человека, а на другой его написали каллиграфически. На последней он обнаружил почти незаметную черточку, разделяющую пластинку на две равные части. Судья послюнявил палец и стер номер. Он положил пластинку в рукав и с довольной улыбкой сказал, «Этот пропуск я оставлю у себя, другой можно вернуть обратно. А теперь я расскажу о визите к подруге шэн госпоже Лян». «Какая она, ваша честь?» — с нескрываемым любопытством спросил Хун. «Она и в самом деле такая утонченная и воспитанная». При виде ее слова «утонченная» последним приходит в голову лукаво, ответил судья Ди. «Она женщина-борец из Монголии и притом довольно злобная». Вкратце он изложил старшине свой разговор с ней и заключил. «Итак, мы знаем, что действительно существует маньяк, который нанял сначала тона, а потом ся, чтобы они искали женщин для удовлетворения его низменных желаний». — И, безусловно, это тот самый изверг, который совершил три убийства. Значит, мы можем исключить первый вариант. Ваша честь, я имею в виду господина Ку юань -Ляна. Я допускаю, что из-за ревности он мог убить свою вторую жену и ее любовника, но Ку, конечно же, не извращенец, который ради удовольствия будет мучить женщин. — Я не уверен в этом, хун Для окружающих и для своих слуг Ку – культурный человек, любитель искусства и заботливый муж, но, вполне возможно, его натура имеет оборотную сторону. Люди такого сорта, как правило, скрывают свои порочные наклонности, поэтому дела, в которых замешаны подобные типы, очень трудно раскрыть. Единственными людьми, знающими истинный его характер, являются жены, Если рассматривать его с этой точки зрения, то история о том, что госпожа Ку собиралась пойти к своим друзьям и вдруг потеряла память, звучит совсем неубедительно. Что если на самом деле она убегала от мужа, который постоянно издевался над ней, а ее помешательство было результатом безысходного отчаяния от жестокого обращения с ней? Вспомните шрамы на теле янтарь, которые лишь подтверждают мое предположение». Должен признать, что в таком случае ее любовная связь с Тон Маем и желание сбежать с ним имеют свое оправдание. Какое-то время судья медленно обмахивался веером, затем сказал, «Покинув госпожу Лян, я направился к господину Яну в его лавку древностей». Госпожа Лян сообщила мне, что преступник, скорее всего, собирает старинные предметы искусства, и я решил получить сведения о клиентах господина Яна. Он дал весьма любопытную характеристику Ку Юань Ляну. Судья рассказал Хуну о случае с персидской чашей. Ку разбил бесценную старинную вазу только потому, что на ней был маленький изъян. Легко представить состояние Ку, когда он узнал, что посягнули на его собственность, а именно госпожу Янтарь. Супружеская неверность — самый серьезный изъян, что может быть у женщины. Судья нахмурился и покачал головой. Но есть одна загвоздка. Предположим, что Ку извращенец, но зачем тогда ему нанимать убийцу, для чего ему ся? Таким образом, он отказывает себе в удовольствии убить ее собственными руками. Судья в сомнении посмотрел на Хуна. — Есть еще одна деталь, которая указывает на Ку, ваша честь. Я имею в виду тот факт, что Ся и Тон работали на него, отыскивая по округу ценные вещи. — От Яна я узнал, — отрывисто произнес судья Ди, что доктор Пен и господин Куан Минь, «Тоже большой любитель старинных предметов искусства!» Громкий звук большого бронзового гонга раздался в здании суда. Он возвещал о том, что скоро начнется заседание. Подавив тяжелый вздох, судья встал с кресла. Старшина Хун помог ему облачиться в официальную одежду из тяжелой зеленой парчи, затем он передал ему бархатную черную судейскую шапочку. Надевая ее перед зеркалом, судья Ди сказал, «Я постараюсь закончить заседание как можно быстрее, старшина. После этого ты пойдешь к шанпа и узнаешь, что ему удалось выяснить насчет заключавшихся на состязаниях пари. Между прочим, можешь ему сказать, что я лично замолвил за него словечко перед госпожой Лян. Потом сходишь на постоялый двор восемь бессмертных» и расспросишь хозяина о господине Куане. Как часто он останавливался там, на какой срок и кто к нему приходил? Даже узнаешь, имел ли он дело с проститутками. И если имел, то поинтересуйся, не жаловались ли они на него. Я хочу иметь полное представление об этом слишком вежливом человеке». Старшина выглядел ошеломленным, но задавать вопросы не было времени, Он отодвинул тяжелый занавес, и судья Ди прошел в зал заседаний. Пока он поднимался на помост и усаживался за высоким столом, многоголосый гул в зале стих. Старшина Хун, стоящий по правую руку от судьи, наклонился к нему и прошептал, «Жители Пуяна, видно, очень интересуются этими убийствами, ваша честь». Судья Ди кивнул и оглядел зал. Шестеро стражников во главе со своим старшим стояли около помоста лицом к судейскому столу. В руках у них были кнуты, бамбуковые палки, цепи и другие предметы, необходимые для поддержания трепета в обывателях перед судебной властью. С одной и другой стороны судейского стола размещались низкие столики для писцов, которые готовили свои кисточки к работе. В первом ряду зрителей судья Ди увидел господина Ку и доктора Пэна. Во втором ряду стояли господа Куан Минь и Ян. Судья стукнул молотком и объявил заседание открытым. После переклички служащих судья Ди вкратце доложил об обнаружении трупов госпожи Янтарь и Ся Куана. Он сказал, что так как оба преступления совершены в одном и том же месте... Суд убежден в том, что они связаны между собой. Судья заверил, что ведется тщательное расследование. Когда судья закончил свою речь, вперед вышел Куан Минь. Он поклонился и заговорил. «Я на колени!» — рявкнул на него старший стражник. Куан бросил на него возмущенный взгляд, но покорно опустился на колени перед судейским столом и вновь начал говорить. «Я торговец, Куан Минь, пришел сообщить вам, что временно собираюсь жить на своей лодке, пришвартованной у восточных ворот». «Ваше заявление будет занесено в протокол заседания», — объявил судья Ди. Но когда Куан Минь поднялся на ноги, судья неожиданно остановил его, — «Вы сегодня не слишком разговорчивы, господин Куан». Куан пристально посмотрел на судью, затем спокойно ответил. «Меня ведь специально предупредили, чтобы я был краток, ваша честь». «Дело можно изложить очень коротко, господин Куан». Усмехнулся судья и закончил. «Теперь я знаю, где вас можно найти». Вы свободны. Когда Куан занял свое место среди зрителей, судья Ди сообщил о новом распоряжении, только что полученном из столицы, которое предписывало ввести удостоверение личности. Пока судья разъяснял новый порядок, он мучился от невыносимой жары в толстом парчевом одеянии. Он только было собрался закрыть заседание, как два аккуратно одетых человека подошли к столу и опустились на колени. Они назвали свои имена и сказали, что являются владельцами лавок. У них возник спор по поводу участка земли. Некоторые зрители стали покидать зал. Среди них был и господин Ян. Судья Ди терпеливо выслушал доводы обеих сторон. Наконец он пообещал зарегистрировать претензии каждого из заявителей на указанный участок и отпустил их. Затем вперед вышел старый ростовщик и подал жалобу на двух хулиганов, которые пытались запугать его. После ростовщика перед судьей предстали еще несколько человек. Казалось, жители города копили обиды, чтобы после праздничных дней излить их судье. Время шло. Большая часть публики ушла, и среди них доктор Пен, господин Ку и Куан Минь. Приближалось время обеда. Судья Ди повернулся к старшине Хуну и тихо сказал, «Когда же все это кончится?» Тебе лучше отправиться выполнять мои поручения. Увидимся позже в моем кабинете. Когда судья выслушивал последнего просителя, у входа в зал возникла какая-то суета. Судья Ди с раздражением посмотрел в ту сторону и вдруг выпрямился в своем кресле. К судейскому столу приближалась странная процессия. Ее возглавляли... Трое хорошо сложенных молодых человека. Их одежда была разорвана, очевидно, их здорово побили. Один держался обеими руками за голову, плечи были в крови. Другой, с искаженным от боли лицом, левой рукой придерживал правую. Третий скорее ковылял, чем шел, прижимая руки к животу. Он бы, наверное, упал, если бы ниточки зонтиком, которыми его подгоняла в спину госпожа Лянн, по прозвищу Фиалка. Она двигалась медленно. Ее покрытое загаром лицо ничего не выражало. Одета она была в коричневые куртку и штаны. За ней шла толстая молодая девица в одеждах из синей ткани, украшенных крупными красными розами. Левая половина ее лица представляла собой сплошной синяк. Глаз заплыл. Подойдя к судейскому столу, госпожа Лян прикрикнула на троих парней, которые тут же опустились на колени. Старший стражник выругался в полголоса и шагнул к ней, но женщина бесцеремонно оттолкнула его и огрызнулась. — Не вмешивайся, я знаю, как надо вести себя в суде. После чего повернулась к девушке. — Встань на колени, дорогуша, таков порядок. Ведь ты не входишь в число приближенных к императорскому двору, не то что я. Взглянув на судью, она спокойно проговорила. «С глубоким к вам уважением я сообщаю свое настоящее имя — Алтанце Цекхатун. Императорским указом мне было присвоено китайское имя Фиалка калян По роду занятий я мастер боевых искусств. Эти трое дезертировали с военного корабля и подались в разбойники». «Называю их имена слева направо. Фэн, Ван и Лю. Девушку, стоящую на коленях, зовут Ли, но у нее есть еще прозвище — Пион. Она профессиональная проститутка». Повернувшись к писцу, госпожа Лян спросила, «Вы все записали?» Пораженный чиновник молча кивнул, и женщина вновь обратилась к судье. «Я прошу, Ваша честь, выдвинуть обвинения против вышеупомянутых Фэна, Вана и Лю». Судья, не мигая, смотрел на невозмутимую женщину, затем коротко ответил. «Ваша просьба удовлетворена». Когда я села обедать на заднем дворе своего дома, стол накрывала моя служанка Роза то услышала женский крик о помощи. Он доносился с улицы, на которой стоит мой дом. Я перепрыгнула через стену и увидела, как эти трое силой тащат по дороге девушку, ту, что сейчас стоит слева от меня. Она снова закричала, и Фэн ударил ее по лицу, потому у нее и заплыл глаз и вытащил нож. Все зеваки скрылись за углом, Тогда я подошла к нападавшим и спросила, в чем дело. Сначала они отказывались отвечать. Мне пришлось настоять, и они рассказали следующее. Позавчера бродячий студент Сян Куан дал им серебряную монету и велел похитить эту девушку из заведения, где она работает. Потом они должны были доставить ее в третий дом на второй улице, что за даоссским храмом, владелицей которого является женщина по имени Мэн. Разбойники решили провернуть все в полдень, поскольку в это время улицы почти пустынны. Кроме того, они приняли кое-какие меры предосторожности, в частности, замотали голову похищенной куском ткани. Однако, когда эти мерзавцы поравнялись с моим домом, женщине удалось сдернуть покрывало. Поскольку они признались в насильственном похищении, я тут же вспомнила, что суд интересуется Сякуаном, и направилась сюда, любезно сопровождаемая тремя негодяями. «Я решила также привести эту женщину Ли в качестве живой улики. Надеюсь на благоприятный исход дела, Ваша честь!» Госпожа Лян поклонилась и торжественно застыла на месте, расставив ноги и опираясь на рукоятку зонтика. Как только она упомянула место, куда должны были доставить Ли, судья Ди сделал знак старшему стражнику подойти к столу. Понизив голос, он приказал ему взять шестерых стражников и отправиться по указанному адресу. Там они должны арестовать всех, кого обнаружат, и заключить их под стражу в тюрьму. Потом судья обратился к госпоже Лян. «Суд выражает вам благодарность за столь решительное действие» помня об обязанностях законопослушных граждан, вы предприняли быстрые и эффективные меры. Теперь расскажите более подробно обо всем случившемся, чтобы мы записали ваши показания. Слушаюсь, Ваша честь. Когда я, как было упомянуто, спросила их, в чем дело, то вот этот, второй в ряду ван, собрался было ударить меня кулаком по голове, Я перехватила его руку и вывихнула ему плечо, бросив на землю через бедро. Я позаботилась о том, чтобы обезвредить его, но не нанести серьезной травмы, ведь он должен был давать показания. А этот тип, Фен, попытался наброситься на меня с ножом. Я отобрала у него нож и пригвоздила его левое ухо к дверному косяку, но он дернулся и разорвал ухо. Тогда мне пришлось попортить и его правое ухо тоже. После этого из его рта вылетали только непристойное выражение, а не ответы на мои вопросы. И я была вынуждена немножко поколотить его, но как только он заговорил, я тут же прекратила взбучку. Вот и все. — А что случилось с третьим? — спросил судья. — С ним? Я стояла на нем, пока расспрашивала Фэна. Видите ли, этот гад, пока я возилась с Феном, попытался нанести мне запрещенный удар в живот. Ха! Да они же просто сосунки. Я отошла в сторону и сделала ложный выпад. И когда он поднял голову, то получил сильный удар по шее тыльной стороной руки. Так как он пытался убежать, я свалила его на землю рядом с Ваном и встала на него одной ногой в пах, другой на голову. Я стояла очень аккуратно, чтобы не причинить вреда. «Понятно», — кивнул судья Ди. Он погладил бороду, затем наклонился к Фену. «Скажите, где и когда вы познакомились с Ся-Куаном?» Мужчина убрал руки с разорванных ушей. Из ран стала опять сочиться кровь. «Познакомился с ним в харчевне на рынке», — заныл он. «Позавчера это было. До этого я никогда не видел, подонка». Он дал нам серебряную монету и сказал, что добавит еще после того, как работа будет выполнена. Мы... Ся говорил, кто его хозяин, нетерпеливо прервал судья. Мужчина озадаченно посмотрел на него. Хозяин? У него не было хозяина. Ся нам платил сам. Мы хотели захватить эту шлюху тем же вечером, но у нее было полно клиентов, и у нас ничего не вышло. Вчера вечером было то же самое». Этим утром мы направились в харчевню, чтобы попросить уся ся еще денег, потому что задание оказалось трудным. Но ся там не было, поэтому мы предприняли еще одну попытку поймать женщину сегодня днем. Мы захватили ее, но на улице мы наткнулись на эту... на эту... «Госпожу!» — прошептала грозная Лян ему в ухо. «Уберите от меня это чудовище!» — в панике взвизгнул Фэн. «Вы знаете, что она со мной сделала после того, как пронзила мое ухо? Она... она...» Он потерял самообладание и разрыдался. «Судья Ди громко стукнул молотком по столу. Отвечайте на мои вопросы!» — велел он. «Вы признаете себя виновным в том, что пытались похитить женщину?» Закрыв свои кровоточащие уши, Фэнн выдохнул. «Признаю». Его сосед ван дрожащим голосом тоже признал свою вину. Третий подельник только кивнул. Судья Ди приказал стражнику «Проводи этих преступников в тюрьму и пусть им обработают раны. Они будут давать показания после того, как выздоровеют». Пока стражник выводил приятелей из зала, судья обратился к женщине. «А теперь я хочу послушать вас, госпожа Ли». Толстушка вытерла рукавом свое избитое лицо и мягким голосом заговорила. «Мы только сели обедать, я и мои три подруги. Эти трое ворвались в комнату и сбили с ног привратника. Наш хозяин спросил, что им надо». Один из них ударил его кулаком по лицу и сказал, что они хотят взять меня на время и вернут поздно вечером. Они схватили меня, обвязали голову какой-то тряпкой и потащили на улицу, грубо подгоняя пинками. На улице я какое-то время спокойно шла рядом с ними. Затем мне удалось освободить руку. Я стянула с лица повязку и позвала на помощь. Потом появилась госпожа Лянн. До этого случая были попытки похитить вас? Никогда, ваша честь. Кто из ваших клиентов мог приложить к этому руку? Она недоуменно посмотрела на судью. Немного подумав, она покачала головой и ответила. «В самом деле, я не знаю. В этом доме веселье я работаю только год, ваша честь. Я дочь лодочника Ли из севера». Мой отец влез в долги, и ему надо было продать или лодку, или меня. Моими клиентами были владельцы лавок и их помощники. Обходительные люди, я их хорошо знаю. Зачем бы им похищать меня, если они без хлопот получали, что хотели? «Хорошо», — сказал судья Ди. «Помимо того, что вы принимали клиентов в доме веселья...» «Вас приглашали обслуживать гостей на вечеринках, в харчевнях или распивочных?» «О нет, Ваша честь! Я не умею ни танцевать, ни петь, поэтому меня никогда туда не приглашали. Правда, хозяин иногда посылал меня помочь накрыть на стол или прислуживать нашей первой красавице. Назовите места, куда вас посылали за последние два месяца». Когда она начала долгое перечисление, судья Ди понял, что это ни к чему не приведет. Вечеринки устраивались часто. Ку Юань Лян, доктор Пен и другие знатные люди посещали их не раз. Бывал там и господин Ян. Еще она вспомнила, что на одну маленькую вечеринку, хозяином которой был торговец с надобьями, пригласили Куан Миня. Судья спросил — Кто-нибудь из гостей оказывал вам особые знаки внимания? Никогда, Ваша честь, ведь я была только служанкой. Господа общались с проститутками из первоклассных заведений, хотя чаевые они мне давали, иногда даже очень большие. Знакомы вам имена Тон Май и Ся Куан? Она покачала головой. Судья Ди попросил старшего писца зачитать записанные показания. Госпожа Лян и госпожа Ли признали их правильными и поставили на документах отпечатки своих больших пальцев. Судья сказал женщинам несколько добрых слов, стукнул судейским молотком по столу и объявил заседание закрытым. Госпожа Лян передала зонтик Ли. — Раскрой его и держи над моей головой, милая, — велела она. Я очень чувствительна к солнцу, а женщине моего положения не пристало ходить по улице в одиночку. Она царственно двинулась к воротам, а девушка робко семенила за ней».